Глава 53. Дверь распахнулась, из метели выступила темная фигура, за которой маячили еще трое. Ланс отступил, как велела госпожа Рина. В следующий миг он узнал гостя. Нет. Ни разу в жизни у него не получалось так быстро выставить щит. И все же его опередили. Огнешар, изменив траекторию под непредставимым углом, влетел в притолоку, растекся пеленой сразу по трем щитам. Госпожа Нирина тихонько выдохнула. «Успела». «Да чего, горячий прием! Заметил лорд-канцлер, переступая порог. Снял шляпу, стряхивая снег. «Здравствуйте!» Его приветственный поклон, проявление родственных чувств при посторонних отец считал неуместным, был изящным, как всегда. И впервые за все время, проведённое в Змейной горе, Ланс по-настоящему заметил потемневшее дерево стен, низкие потолки щели между половицами его дома. Он вернул поклон, кивком поприветствовал телохранителей. Грейс и госпожа Нерина присели в реверансе. Ник, наблюдавший за происходящим, с вытаращенными глазами, выронил палку и сам подпрыгнул от грохота. «Отец, это Николас, друг Глории. Если уж лорд-канцлер собственной персоной явился в их дом, дальше сохранять инкогнито бессмысленно». Чиновники такого уровня не заглядывают на к безвестным горожанам. Ник, знакомься, мэтр Даттон, дедушка Лори. Ник неловко поклонился, явно подражая взрослым. «Проходите, я сейчас поставлю чай», — спохватилась Грейс. В её голосе растерянность мешалась с облегчением. все таки неурочный визит всех напугал. Лорд-канцлер снял пальто, оглянулся в поисках вешалки. Ник дернул ланца за рукав. «Я пойду домой». «Ты же хотел остаться, да и поздно уже». «Ничего, я привычный. А у вас гости?» «Я провожу». Госпожа Нерина выскользнула за дверь вслед за Ником. Ланс высунулся на улицу, пригласил в дом охранников, но те отказались, сказав, что побудут пока в мобиле. «Извините, что свалился вам на голову ночью», сказал отец, устраиваясь за столом. Сейчас, когда в доме осталась только семья, выражение лица его смягчилось, Выглядел лорд-канцлер уставшим и даже, кажется, постаревшим, хотя прошло лишь несколько месяцев. Видимо, и ему они не дались просто. «Мобиль завяз в грязью какой-то деревушке», деревушки. отец с усмешкой развел руками. «Магия-магия, пришлось посылать за лошадьми». Ланс не сдержал улыбки, представив, как крестьянские лошадки вытаскивают из грязи чудо-магической техники. Дожди и снег, который то выпадал, то таял, превратили дороги в настоящую топь. Теперь, пока не ударят морозы, разумные будут пускаться в путь только по совсем уж отчаянной надобности. Эта мысль заставила его нахмуриться. К добру или к худу неожиданный визит. «Я привез вам коллегу», — сказал отец. И Ланс понял, что вдалеке от столицы совершенно разучился владеть лицом, по нему можно читать, как в книге. Придется снова привыкать к внешней невозмутимости. Оставил его в трактире. Бедняга так утомился дорогой, что, думаю, рухнул в постели, и два хозяйка закрыла дверь его комнаты. «Утром я вас представлю». Ланс кивнул. Действительно, слишком поздно для новых знакомств, и тем более собеседований. «Надо было и охрану там оставить», — сказал он, лихорадочно соображая, как разместить всех гостей в маленьком доме. «Женщин в одну спальню, мужчин в другую». Отец приподнял бровь и до Ланса наконец дошло. Погоди, с чего бы это лорду-канцлеру превращаться в извозчика?» Решил сам привести вам хорошие новости, улыбнулся отец. Но прежде всего, как здоровье, Лори. Рецепт искали по моей просьбе, но так и не нашли. Все хорошо. Ланс только сейчас по-настоящему в это поверил, будто лишь произнесенные слова сделали чудо материальным. Мы сделали лекарство. Отец осенил себя священным знамением. Неловко улыбнулся. «Можно я посмотрю на нее?» В спальне горел ночник. В последние недели Лори отказывалась засыпать в темноте. «Совсем прозрачная стала», — прошептал отец, осторожно коснулся белокурых кудрей и тут же одернул руку, боясь разбудить внучку. Ланс вгляделся в заострившиеся личико дочери, подспудно ожидая, что она сейчас распахнет глаза и заплачет. Но Лори спала тихо и мирно. Впервые за, кажется, бесконечно долгое время. «Итак, хорошие новости», — сказал отец, когда они вернулись на кухню. «Мы нашли того, кто за этим стоял. Можете возвращаться?» Отец начал рассказывать, как сыскная служба стягивала сеть вокруг заказчика убийств. Ланс знал этого человека. К счастью, не как друга и даже не как доброго знакомого — Он был всего лишь одним из членов Совета, но, слушая отца, Ланс радовался, что сейчас не в столице. Иначе не удержался бы от искушения договориться о свидании и просто-напросто убил бы мерзавца безо всяких угрызений совести. «Что с ним будет?» — спросила Грейс. «Суд через месяц. Доказанных обвинений хватит для смертной казни. Жаль, конечно, что у вас здесь нет аппарата для светописи. Изображение Мороса произвело бы неизгладимое впечатление на присяжных». Грейс передернула. Могу предложить голову в стазисе, неожиданно зло сказала она. Череп, правда, вскрыт, но и то, что осталось, производит неизгладимое впечатление. Профессор Тейрин будет в восторге, заметил Ланс, смягчая резкость ее фразы. Отец внимательно посмотрел на невестку и мягко произнес: Не сердись, девочка. Я старый циничен, это правда, но я сделаю все, чтобы этот оказался на виселице. И если нужно будет сунуть голову мертвого Мороса под нос каждому присяжному и лично судье, я это сделаю. Вернувшаяся к госпоже Нирина снова ушла. На этот раз провожать охрану в больницу. Там, к счастью, оставались свободные койки. Телохранители попытались возражать, дескать, и в мобиле заночуют ничего страшного. Но лорд-канцлер заявил, В доме моей семьи мне ничто не угрожает, а вам нужно отдохнуть, чтобы полноценно выполнять свои обязанности. И парням пришлось подчиниться. Потом извинившись, ушла спать Грейс, и Ланс остался наедине с отцом. Вижу, вы даром времени не теряли. Улыбнулся лорд канцлер, провожая взглядом округлившуюся фигуру невестки. Как назовете? Ланс растерялся. Они еще об этом не думали. Отец понимающе усмехнулся. Что ж, время у вас еще есть. А теперь рассказывай.